Антон Краснов, Роман Злотников. Сквозь тьму и... тьму. Пролог. Несколько моментов из истории одного великого строительства. Информационный портал АВИ, Академия внепланетных исследований, Департамент космоэсхатологии. Выборка из сообщений, код 16-1077. Десятый год циклического века Алой Звезды – Код века 2710. Приблизительный срок до вхождения нашей планетной системы в катастрофогенную область около 15 лет, плюс-минус 2 года. При взаимодействии гравитационных полей двух сближающихся планетных систем плотность метеоритных потоков будет усиливаться и впредь, пока не достигнет критической отметки. Плотность поражения метеоритными потоками может составить Это означает полное разрушение наземных строений, коммуникаций, дорог, а также оборонительных комплексов вплоть до третьей степени защиты на всей территории планеты. Согласно расчетным данным, под внешним воздействием из космоса изменится структура океанских приливов и отливов, а равно и активизируются тектонические процессы, протекающие в недрах нашей планеты. Приблизительно через 20 лет после достижения плотности на поверхности коры Обеи в данный момент насчитывающие на своей поверхности 48 действующих вулканов плюс 102, по уточненным данным на дне океанов, откроется более полутора тысяч новых жерл. Количество землетрясений возрастет в 7,3 на 10 во второй степени раз. Из них уровни 9-11 либов не менее чем в 6,5 на 10 в третьей степени раз. Давно уже следует признать ситуацию катастрофической – а перспективы спасения цивилизации на территории планеты Леобея – нулевыми. Единственный выход, который еще возможен, допустимый и целесообразно усмотреть в нашем положении – это полная эвакуация всего населения планеты. Возможность таковой, по оценкам Академии, представляется вполне реальной, если придать данному проекту общепланетный характер и сосредоточить на его выполнении подавляющее большинство ресурсов, имеющихся в нашем распоряжении. Учитывая накопленный нашей цивилизацией значительный технологический опыт, в частности, строительство сети подводных городов, можно констатировать, что постройка кораблей, способных взять на борт все население Леобеи, составляющая, по данным последней идентификации личного состава, 3 215 140 502 человека, представляется вполне обоснованной. Информационный портал «Купола» Прямая трансляция Кхануана. 15-й год века Алой Звезды, 27-15. Из выступления предстоятеля купола, наместника неба Зимбера XV на открытом соборе высших священнослужителей. «Я и весь клир храма молимся и просим небо отвратить гнев и спасти своих неразумных детей от страшной трагедии, которую навлекли на наши головы немногие неразумные, те, что закоснели в своей гордыне». Действия этих людей, называющих себя учеными, притят всем нам, истинно верующим. Известно, что правительство ряда государств, влиятельных держав сквозь пальцы, смотрит на осуществляющиеся на наших глазах возмутительное и опасное для всего человечества деяние. Псевдоученые объявили, что спастись от приближающейся беды, от дня гнева можно только с помощью постройки каких-то несразмерно огромных кораблей, на которых мы должны оставить нашу родину. Оставить? Вот до каких слов, вот до каких устремлений мы дожили. Боги и небо вручили нам эту благословенную землю, и мы должны оставаться здесь только сколько-то угодно богам. А для того, чтобы с неба не падали камни, чтобы земля не разверзалась под нашими ногами, не плевалась огнем, как-то происходит все чаще, нужно соблюдать чистоту веры. Вера, и только она, вовсе не гигантские нагромождения скверны, которые коптят небо где-то там, над нашими головами, кружаясь над нашими землями, в черной безвоздушной пустоте, не твердо, на орбите планеты. Мы знаем, что нужно для того, чтобы заслужить прощение. Первонаперво отказаться от всего, что ввели в нашу жизнь эти изобретатели, презрительно, и им подобные безумцы. Нужно вернуться к простоте предков, отринуть всю скверну, привнесенную так называемой цивилизацией, и возвратиться к чистому образу жизни наших пращуров. Наши ноги отвыкли от ходьбы – Наши руки отвыкли от работы уж тем более от вознесения оберегательных знамений куполу. Наши глаза не желают смотреть на мир иначе, чем через плазменные экраны наших домашних информонакопителей или через черную полосу палантов, приборов, которые развязаны, минуют голосом неба. При этих словах Верховный сорвал с головы свой персональный палант и швырнул себе под ноги. Затем он возвысил голос так, что его слова загремели под сводами святого купола. Назад, к чистоте предков, братья, если мы только хотим спастись. Не звергнем скверну, назад, к простым одеждам, к кострам, на которых жарят пищу, к лошадям, ослам и собакам, которые служат нам истинно верующим куда лучшие предания, чем проклятые небом техногены, вознося обе руки. Неужели древние зря писали свои мудрые предостережения, что легли в основу святой религии купола? Запись камер слежения службы безопасности купола. Малый зал совета, 15-й год, века Алой Звезды, 27-15. А я вам говорю, братья, что это чудовищный заговор. Вот, мне подготовили выборку. Взгляните, подобные периоды, когда небесные камни начинали сыпаться на Леобею с гораздо большей частотой, наступали не раз. Последний такой период был всего лишь 320 лет назад и продолжался. Как вы думаете, сколько? Сколько? Около 15 лет. А теперь вспомните, какое время руководители того богомерского проекта отвели на его воплощение. Так вы считаете? Более того, достойнейший Асмуарал – один из немногих представителей богомерской касты, минующий себя учеными, сохранивший веру предков и долженствующий уважение к куполу, отчего вынужден терпеливо сносить нападки и ущемления со стороны остальных. Так вот, достойнейший Асмуарал утверждает, что все их так называемые корабли совершенно не предназначены ни для какого межзвездного перелета просто потому, что их так называемые двигатели не способны ничего и никуда сдвинуть. Но этот молодой Ленар говорил, «Достойнейший Асмуарал утверждает, что этот молодой Ленар никто иной, как выскочка и невежда. Кто бы мог подумать, что принц правящего дома Эрии, одного из государств столпов божественной веры, в предпринимаемых им попытках доказать своему дядюшке, что он не пропадет без ее благословения и семейного капитала зайдет так далеко». Но зачем? Зачем все это? Ведь Алтурия, Илари, Контурри, Свон-Докрам и та же Рессина несут на себе основное бремя строительства. Зачем такие расходы, лишения? Во имя чего? Что они выиграют от этого чудовищного обмана? Это же совершенно ясно. Они хотят окончательно избавиться от всяческих пут веры. Но как? О, это будет проделано изуверски изощренно. Они собираются действительно переместить всех жителей Леобея на свои богомерзкие конструкции – то есть в где они сами будут устанавливать порядки. Как вы думаете, позволят ли они нам там, наверху, нести свои проповеди испуганным, опустошенным выбитым из колеи великим переселением людям или решать сами змеей влезть в их душ, отвергая и наглядно опровергая постулаты древней веры? Я недавно узнал, что все челноки, на которых они собираются переправлять население с поверхности Леобеи, имеют окна. Итак, после того, что люди в них разглядят, вы будете проповедовать им догмат контуры неба? Но можно потребовать, что эти богомерзкие окна... Не смешите меня, ваше Преосвященство. Даже если они согласятся убрать окна, то придумают что-нибудь еще, какие-нибудь богомерзкие экраны. Да и разве дело только в этих окнах? Вы представляете, что там будет твориться? И что станет не только с нашей паствой, но и с большинством младшего клира? Среди них и так начинаются разброты шатания. И что же нам делать? Что? Да, что? Я собрал вас именно для того, братья, чтобы мы укрепились духом и решили противостоять этому в высшей степени богомерскому обману. Мы должны противостоять ему везде и всюду, возвышая свой глаз и отказываясь от любого сотрудничества, противостоя ему тайно и явно, духом и силой. И силой? Разве мы можем? Ведь всем нам, и вам, ваше пресвященство в первую очередь, хорошо известно, что вооруженные силы Лирака и его столицы Кануана и да и других государств Лиракского пояса слишком уступают. Верно. Но когда я говорил о силе, я говорил не только о наших военных, кои, конечно, превосходят духом и волей всех этих изнеженных солдат Алтурии и остальных, но сильно уступают им в оснащении и вооружении. К тому же наши трусливые светские власти, в ведении которых и находятся наши вооруженные силы, никогда не рискнут бросить вызов тем же алтурийцам. Я говорил о других. О людях, вооруженных верой и чистотой помыслов, силой духа и тела, о наследниках древней силы нашей веры. Вы собираетесь возродить ревнителей? но Орден Ревнителей объявлен вне закона. Да, но кем? Это они, проклятые алтурийцы, вкупе со своими прихлебателями из Контурии и Свондо Крама, заставили нас после поражения в Дагмайском конфликте распустить Ревнителей и объявить Орден вне закона. Так пусть они скорее поддаются своим высокомерием. Телевизионный канал Габорея 454 «Государство Илари» ГРАП. ведущий аналитической программы, 18 год век Алой Звезды, 27-18. Сложно порой представить, что овладение высочайшими скоростями и точностями, создание нанотехнологий, разработка восьми магистральных постулатов гравитации, что все это в наш век соседствует с самыми что ни на есть пещерными, дикими, мракобесными воззрениями в отношении нашего мира, стремительно меняющегося и, увы, не в лучшую сторону и людей его населяющих. Леобейцы – которые всегда считали себя людьми высокоразвитыми, богатыми духовно, с иронией, смотрящими на остаточные проявления ветхозаветных преданий о проклятии неба, вдруг оказались в плену топорных, психологически примитивных стереотипов? Столько людей как-то сразу и вдруг поверили в то, что учащающиеся случаи падения на планету достаточно крупных небесных камней, вызывавших локальные катастрофы разных масштабов, есть не что иное, как проявление небесного гнева. Это все равно, как если бы взрослый, умный человек, обладатель высшего кодификационного отличия, вдруг оставил все свои прежние занятия и принялся играть в камешки, всякий раз моля богов о выигрыше, слезно сетую в случае проигрыша. Ведущий нервно смеется в студии. Ну что же, мы пригласили к нам в эфир известного человека, которого уже можно не представлять. И еще не так давно он был никому неизвестным молодым ученым, знакомым разве что узким специалистам либо памятливым любителям желтой прессы. Теперь его имя знают все. Господин Ленар, один из руководителей строительства грандиозных звездолетов класса Галактик А. Напомню, что это строительство первый этап проекта врата в бездну. Вне всякого сомнения, данный проект событий, наиболее обсуждаемый в настоящий момент во всех государствах Алиобейского союза. Итак, в нашей студии Ленар из э, второй координатор великого строительства. Раньше он работал на алтурийских верфях проектировщиком каботажных челноков, а теперь перешел к несравненно большим масштабам. Приветствую, Ленар. И сразу вопрос. Как вышло, что ваши благородные начинания, развернувшиеся в работы неслыханного размаха, вдруг стали мишенью для религиозных фанатиков из государства лиракского пояса? Известно, что они говорят, да, катастрофа грядет и неминуемо, но не потому, что таковы законы небесной механики, а потому что грязные ученые, и вы, Ленар, в том числе, забыли заветы предков. Посмели потревожить небеса, как они выражаются. Дескать, поэтому надо уничтожить осквернителей и их пособников и покаяться, и все вернется на круги своя. Боги простят ослушников и отвратят катастрофу. Вы, как человек, непосредственно касающийся сути проблемы, расставите все акценты куда лучше стороннего наблюдателя и аналитика. Ленар Я думаю, что нагнетающаяся истерия в значительной степени выгодна храму купола, по моему мнению, обострение конфликта между светскими государствами, такие как Ваши Лари, Кантурия, Свондо Крама, Ресины, Накансалтурия и государствами, где господствует фундаментальная религии Купола, державами так называемого Лиракского пояса, вот одна из причин того, что происходит. Государства, где правят бал жрецы Купола, которые почти безнадежно проиграли экономические соревнования и потому год от года теряющие авторитет среди своих сограждан, увидели в нынешней катастрофе хорошую возможность отыграться. Это прежде всего государство лиракского пояса, к которому, к сожалению, относится моя родная Эрия, а также Блоб, Белтика, Труртия и, наконец, сам Лирак с его столицей Кануаном, где находится верховный храм купола и заседает наместник неба Зембир. Я не самый серьезный знаток политических вопросов. Я ученый, проектировщик, строитель, наконец. Но то, что я сейчас сказал по поводу религиозных волнений, их подоплек, очевидно, даже для меня. Не говоря уже о более компетентных людях. Ведущий. Быстро. На какой стадии находится строительство звездолётов? Информационные порталы дают разнородные данные. Порой они существенно отстоят друг от друга. Ленар. Орбитальная сборка завершена на трёх звездолётах из проектировавшихся шести. Ну да, в данный момент на орбите планеты находятся три совершенно законченных корабля. То есть законченных технически. И уже полным ходом идет переброска на них необходимых материалов для внутреннего благоустройства, завоз значительного количества технического и инженерного персонала, а также так называемых уровневых работников, которые будут заниматься подготовкой внутреннего пространства. Ведь ему, этому внутреннему миру кораблей, суждено стать новой родиной для нас и наших детей, а может быть и внуков, и правнуков. Когда я ехал к вам, мне пришло сообщение о том, что на звездолетах идет укладка почвенных слоев, Биологи уже осуществили сдачу проб геномодифицированных образцов флоры, а климатологи закончили программирование основного и резервных климатостимуляторов для каждого из уровней, ведущих взволнованных климатостимуляторов. Впрочем, не будем углубляться в технологические тонкости строительства, которые могут быть непонятны нашим зрителям. Лучше ответьте, известно ли вам, что сам наместник неба Зимбер во время великого стояния в Кануане в честь их главного праздника – Присха – «Провозгласил вас еще три сотни руководителей ведущих ученых, участвующих в проекте «Врата в бездну врагами народов Леобея» и объявил строителями скверны. И ваш дядя, король Эри, издал указ о лишении вас дворянского достоинства. Ленар, с легкой смешкой, «Ну, общеизвестно, что мой дядя, в отличие от моего отца, хоть и занимает главный государственный пост в Эрии, тем не менее не является правителем государства. Фактически он притворяет в жизнь директивы Зимбера». Не хотелось бы выносить все это на общее обсуждение, но раз уж зашла речь... У нас с дядей давние разногласия, очень давние. Я до сих пор прошу его ответить на несколько вопросов по поводу гибели моего отца. Он изо всех сил пытается лишить меня возможности их задавать. Что же касается дворянского достоинства... Тут Ленар горделиво скидывает голову. Мне остается только напомнить ему слова Иннагара Пятого, нашего общего предка. «Любого можно лишить дворянства, но лишить истинного дворянина его достоинства не может никто». А по поводу строителя скверны <смех> – это громкий титул. Вообще, наместник Зимбер склонен к громким фразам, хотя это и не единственный его недостаток. Что же касается их пророчеств, запретов и проклятий, это же написано в каждом учебнике истории. Я имею в виду вменяемые учебники истории, а не те нелепые полумолитвенники, что выпускаются в государство Холеракского пояса. Я тоже мог когда-то учиться по такому учебнику. Боязнь подняться в небо – Вызваны тем, что на начальном этапе развития нашей цивилизации в нашу планету врезался крупный болид, вызвавший катастрофу, в которой погибло несколько процивилизаций. Кроме того, были еще случаи падения на планету достаточно крупных небесных камней, но меньших размеров, чем вышеупомянутой, вызывавших локальные катастрофы разных масштабов. Это объяснимо. Наша галактика, к большому нашему несчастью, в настоящий момент столкнулась, вернее, сталкивается с еще одной, причем как раз той своей частью, в которой располагается наша звездная система. Так что наша звездная ветвь очень быстро, ну, в астрономических масштабах, входит в катастрофогенную зону. Но для человечества ли обеят и происходило на протяжении сотен поколений, поэтому интенсивность падения небесных камней росла хоть и неуклонно, но постепенно и, как мы теперь видим, дискретно. Периоды интенсивности сменялись периодами затишья, а затем все начиналось опять и с большей силой. Именно потому во всех религиях нашего мира, в какой бы его точке они ни оформились, изначально присутствовал запрет на изучение и попытки исследования неба. Ибо именно небо обрушивалось на людей со все большей и большей силой, и потому все катастрофы были объявлены гневом богов на людей, рискнувших как-то нарушить их заветы и потревожить их покой. Естественно, с развитием науки запреты существенно ослабли, но, как видите, нынешние священнослужители ничуть этим не смущаются. В особенности это касается наиболее агрессивной религии, религии купола, отправляемой уже упомянутым тут зимбером. Ведущий, ну хорошо, оставим научные проблемы из области э -э -э, космогонии и вообще. Думаю, нашим зрителям хотелось бы узнать немного о вас лично. Говорят, у вас очень необычное увлечение. В свободное от основной работы время вы выделываете кожу и шьете из нее вещи, перчатки, ремни, шляпы. Показывали вы их кому-нибудь из профессиональных модельеров? Я слышал, что сам Ганту Талер высоко отозвался об уровне вашего мастерства и заявил, что если вы захотите переменить профессию, то он охотно возьмет у вас в свою компанию. Ленар. Такое мнение лестно для меня. Ганту Талер, мировой авторитет в своем деле, конечно, обрывает сам себя и негромко. Только мне кажется, что сейчас у меня нет возможности менять профессию. Звездолеты нужны больше, чем дамские перчатки и изящные ремешки, которые я выделываю в досужие дни. Все более редкие. Информационный портал проекта «Врата в бездну» из закрытого заявления руководства. 21-й год века Алой Звезды, 27-21. В связи с разрушительной деятельностью организации Кхануанского храма и Верховного жречества купола и особенно преступной структуры, именуемой Орденом Ревнителей, мы вынуждены пойти на чрезвычайные меры. Во-первых, мы закрываем доступ на звездолеты проекта «Врата в бездну», где базируется руководство проекта, и устанавливаем внешний и внутренний контроль. Во-вторых, мы сворачиваем строительство новых звездолетов и сосредотачиваем усилия на достройке уже начатых кораблей. Главное в том, что мы вынуждены признать, Сношение с государствами лиракского пояса находится в состоянии прямого военного противостояния. Храм-купола нагло и беспардонно вмешивается во внутренние дела государств, несущих основное бремя строительства, и, пользуясь трудностями, которые испытывают граждане этих государств, инициируют массовые беспорядки и прямые бунты, направленные на свержение лояльных проекту правительств. Планета охвачена смутами и междоусобными войнами. При высочайшем уровне нынешних военных технологий это недопустимо, Счастье, что у государства лиракского пояса нет оружия массового уничтожения. Но даже при том, чем они располагают, мы рискуем потерять все лучшее, что было накоплено за века и тысячелетия нашей цивилизации, и быть отброшенными далеко в темное прошлое. Все это многократно ускоряется паникой, которую сеют все более интенсивные метеоритные дожди, извержения вулканов, землетрясений, наводнений и цунами, следствия патогенных процессов в гравитационном и магнитном полях планеты. В данных обстоятельствах при агрессии храма Купола и преступного ордена ревнителей, ранее запрещенного за массовое убийство, казни и иные чудовищные преступления, которые его служители совершали на протяжении всей его истории и которые оказались предъявлены человечеству Леобея во время Дегмайского конфликта. Мы признаем эвакуацию всего населения планеты невозможной, а план реализации проекта сорванным. Все это в самом скором времени приведет к плачевным последствиям, на фоне которых даже нынешние ужасающие бедствия покажутся несносными мелочами. Мы объявляем чрезвычайное положение и заявляем, если нельзя спасти всех, нужно спасти всех лучших. Мы заявляем, что все лучшие ученые, мыслители и культурные элиты Леобеи, весь лучший наш генофонд, еще находящийся на планете, будет доставлен на борт звездолетов. Принцип отбора пусть жесток, но не жестоки ли условия, в которые нас поставили, втиснули, загнали? Лучшие не должны погибнуть вместе с теми, кто ослеплен мракобесием и ложью храма. Для этой цели обеспечения всех указанных выше положений мы организуем гвардию разума. Это наш ответ храму, создавшему Орден Ревнителей. В гвардию разума будут отобраны несколько сотен наиболее подходящих по психофизическим характеристикам молодых людей из числа экипажа и строителей врат которые пройдут или уже прошли специальную подготовку. Главой гвардии разума станет Ленар из Эрии, второй координатор строительства. Жрецы купола говорят, день гнева близок. Мы совершенно согласны с ними. Но в отличие от них мы делаем все возможное, чтобы отдалить этот день для цивилизации Леобеи. Подписано. Зонан, Алтури 72 первый координатор. Айтор, Ресина-45, верховный конструктор. Таргол. Свондо Крам 434, генеральный инженер, глава транспортной линии проекта, Ленар, Королевство Арее, второй координатор, глава Гвардии Разума. Небо над Лераком, близко Кануана, 23-й год века, Аллы звезды 27-23. Зачем тебе это нужно, милый?, спрашивала она, глядя не на него, а в круглый визатор кабины, за которым внизу проплывала чужая опасная земля. Ведь даже если он величайший ученый, то твоя жизнь все равно слишком цена, а если что, твоя потеря никогда не заменит. Я не собираюсь ничего терять, перебил он. Все уже потеряно и без того, теперь, начиная с нуля, можно только обретать. Нам нечего терять, понимаешь, Ариана? И я найду этого великана, даже если жрецы купола засунули его на дно двуцветного океана, встафрокос. В тот город, который принял тебя, когда ты еще совсем юным покинул родину, и где начал обучаться своему нынешнему искусству строителя и многим другим. — Искусством. Ленар усмехнулся. — Да, хотя я был не таким уж юным, юноши нашего рода поступали в военную академию в 11 лет, и к 19 годам я умел уже многое. Иначе мне не удалось бы уйти от убийц, посланных моим милым дядей. Ариана вздохнула. — И тебя никогда не назначили бы главой гвардии разума? Ленар кивнул. — Да, оказалось, что у нас не так много людей, имеющих хоть какую-то военную подготовку. — Хоть какую-то, — фыркнула девушка, а потом не выдержала и звонко рассмеялась. Ленар сделал вид, что не понимает причину ее смеха и продолжил невозмутимым тоном. «К счастью, разведки разведке гвардии разума удалось установить местонахождение Илькана. Я направляю шаттл именно туда». «Но почему ты взял с собой только пятерых, если вполне мог отрядить хоть половину гвардии разума? Если уж этот ученый Илькан так важен для вас?» Он улыбнулся поспешно и почти вымученно, как будто стеснялся этой улыбки. «Понимаешь, Ариана, у нас мало людей. Мало, слишком мало, чтобы рисковать ими. К тому же, если с операцией не смогут справиться в пятеро, то вряд ли справится отряд численностью в 50 раз больше. Я отобрал почти всех лучших, которые оказались под рукой. У гвардии разума достаточно незаконченных миссий и слишком мало свободного времени, чтобы я... Она не дослушала и рукой закрыла ему рот. Потом отняла пальцы от его губ и смотрела в его лицо, словно желая высмотреть в нем что-то такое, что доселе оставалось тайным. Глухо билось в стенах тесно отделанной звукоизолирующим материалом рубки ее сердца. Ариана смотрела. У сидящего напротив нее человека была внешность, в которой словно смешались две породы. Одна коренастая, грубоватая, нарочито выпуклая, выдававшая себя в крутом подбородке, обводах крепких скул, жесткой линии характерного четко очерченного рта, контурах плеч и всего торса под синей, тускло поблескивающей блузой. Вторая – хрупкая, нервная, прячущаяся под длинными черными ресницами, подчасто прикрытыми веками, в движениях музыкальных пальцев и во взгляде темно-серых, быстрых и живых, и оттого иногда кажущихся синими глаз. У него была хорошая улыбка, зажигательная, открывающая все зубы, освещающая все лицо. Он сидел перед Ирианой в жестком кресле, отсутствующей, глядя куда-то в стену, и барабанил пальцами по контрольной панели навигатора. Она обошла его и приобняла за плечи, Потом вдруг вцепилась крепко, будто боялась. Отстранится, скажет что-нибудь жгуче-холодное, как бывало все последние дни. Да что дни? Месяцы. Многие месяцы и годы он меняется шаг за шагом, штрих за штрихом, и она чувствует, что в один прекрасный, прекрасный, о небо. Момент, Ленар, ее Ленар вдруг окончательно шагнет куда-то туда, откуда она не сможет его вытащить, выманить к себе, вернуть. И он будет смотреть на чужой, холодный, далекий-далекий, на расстоянии вытянутой руки от нее, но все равно недосягаемый. Глава гвардии разума «Один из самых ненавистных соперников фанатичного купола». «Я люблю тебя», — просто произнесла она. «Иногда мне кажется, что ты забываешь об этом». «Разве можно, Ариана? Можно забыть о тебе?» Она качнула головой. «Не знаю, милый. Иногда ты мне кажешься на все способным. Даже на жестокость по отношению ко мне. Жестокость невольную и все равно непростительную. Я так тебя люблю», — вырвалось у нее. «Все будет хорошо. Мы непременно будем вместе». Ты будешь моей женой. Будешь сразу же, когда... Когда все это закончится? Ты говорил так уже много раз. Мне кажется, порой, что это никогда не закончится. Не нужно, Ариана. Ну не время сейчас. Успокойся, девочка. Все будет хорошо. Просто у меня есть работа, которую никто, кроме меня, не может делать. И она забирает все мое время и большинство моих сил. Лучше скажи, как идет твоя работа. Ты же некоторое время консультировался у Илькана по вопросам. Как называется твое исследование? Вот видишь, ты даже этого не помнишь, Ленар произнесла она с усмешкой. «Вот видишь, милый, исследование мое касается флуктуативного нейролептического программирования памятных структур мозга с точки зрения...» «Оф!» — выговорил он, вытирая лоб. «Но ведь я по профессии...» виновато начала она, однако Ленар прервал ее. «Да полн тебе, Риана. Я же не извиняюсь перед тобой за употребление словечек из своей области знания. Разные там торсиона триггерные ускорители или комплексные архитектоники навесных конструкций, Так, девочка?» «Ну да», — сказала она. Говорят, у тебя развились экстрасенсорные способности. Взглядом можешь загипнотизировать человека, внушить ему заданную мысль. Ну, не знаю, я в основном подвожу под эту теорию и. Он рассмеялся. Во всяком случае, меня ты давно загипнотизировало. Что ты? Ленар повернул голову так, что Ариана могла видеть его профиль. Свободные, мощные линии, высокого лба, прямой нос. В линии подбородка угадывал что-то. Детская, что ли, или ты ей, внезапно желающий увидеть своим любимым побольше слабости, только кажется? Хохолок свешивается на лоб, и все-таки знакомый, родное. Я хочу, чтобы мы скорее ушли, быстро сказала она. Ты держишь звездолеты на орбите планеты так долго, а зачем? Чтобы дать проклятым жрецам купол новой возможности погубить тебя и наше дело? Слишком много слов. К тому же не я главный, не я решаю, сколько нам оставаться на орбите планеты. Есть еще зона на торгол, есть совет проекта, хотя мой голос в нем и силен. «Давай не будем об этом хотя бы сейчас», — попросила Ариана. «Позволь мне говорить не с руководителем гвардии разума и вторым координатором врат. Позволь мне говорить с любимым мужчиной, с моим Линаром. Ведь это так редко удается в последнее время. Только, пожалуйста, ни слова о том, что нам не до любви, что наше время другое, и что наш удел борьба, и что мужчины и женщины будущего да любят за нас, а нам идти в бой. Не надо этого». Едва заметная печальная усмешка тронула губы Линара. Он быстро взглянул на пульт управления шаттла, пробежал пальцами по сенсорной панели навигатора, корректируя курс, и повернулся к Ириане. Она молча ждала. «Я тут тебе...» — начал он. В общем, у меня было немного свободного времени, когда мы попали в ловушку в вольерском ущелье и ждали подмоги. Время у меня было, и вот я тебе... Я смастерил тебе небольшой подарок. У тебя постоянно очень холодные руки. Он откинул с левого бока целый наворот ткани и вынул оттуда маленькие перчатки, по виду из тонко выделенной светло-серой кожи. Ариана, запнувшись, выговорила, «И ты в Вальярском ущелье?» «Это особенные перчатки», — прервал ее Ленар. «У меня был с собой отрез нанохроматической кожи, а вот тут я вшил полосы ауру Когда тебе сгрустнется, эти перчатки станут белыми. Если тебя обуяют тревога и страх, они окажутся желтыми, как песок пустыни. Если ты засмеешься, они станут ярко-зелеными, как молодая листва. Когда ты будешь говорить, что любишь меня, они станут красными, как кровь. Но если ты начнёшь раздражаться и гневаться, будут чёрными. Чёрный цвет гнева». Ариана побледнела, на её лице появилась растерянность. «Ну как же?» «Это очень просто. Ты лучше меня знаешь, технологию», — спокойно отозвался он. «Я не о том». Её глаза широко раскрылись, стали неподвижными, тревожными. «Я... Спасибо. Но ведь там, в Вальярском ущелье, речь шла о жизни и смерти. Вас обложили, как зверьё на охоте. И ты нашёл время, точнее, не время, я не так выразилась», — она мотнула головой. «Ты нашёл силы думать обо мне, когда...» «О чем мне было думать? О смерти?» Досадливый, почти сердито перебил Ленар. «О смерти? О том, насколько кусков порубит меня в случае поимки и под каким соусом станут жарить каждый из этих еще живых и чувствующих кусков, поливая его изгоняющими молитвами? Не говори глупости, Риана. Конечно же, я думал о тебе. Тем более, что ты меня в последнее время упрекаешь, будто я уделяю тебе мало внимания». Он хотел сказать что-то еще и уже взял девушку за руку, но вдруг совсем близко пролился глубокий чистый звук, чуть приглушенный. Ленар закрутил головой и откинул с приборной панели скомканный защитный термоплач с капюшоном, не весть откуда туда брошенный. Взял палант, прибор связи с личным идентификационным кодом главы гвардии разума. Палант, темный полуобрач, напоминающий диадему, был такого размера, чтобы точно обхватить лобную часть головы. На передней панели прибора возникло лицо и кодировка того, кто беспокоил Ленара. Он качнул головой, привычно надвинул палант на лоб, душки прошли над душами и, как живые, наползли в заушные впадины. Коротко прозвучала мелодия узнавания. Прибор идентифицировал своего хозяина и определил вызов. Над головой второго координатора проекта появилось кратковременное сияние, отдаленно напоминающее распустившийся цветок с полупрозрачными лепестками, эфемерно недолговечный, как порыв вечернего ветерка. От основного корпуса паланта отделились несколько сенсорных датчиков на сверхгибких ножках из материала с перестроенной информоемкостью и задвигались. Два прижались к вискам Линара, два аккуратно скользнули в ушные раковины. Еще два припали к основанию черепа. На глаза Ленара надвинулась черная полоса полуобруча. «Здравствуй, дядя Игвар», — негромко сказал он. Человек, которого он назвал дядей Игваром, заменил ему отца, когда Ленар, раненый и почти потерявший сознание от боли, рухнул в своем гравелете в бурные воды Двуцветного океана и проломил только что установленный рабочим инженера Игвара купол нового квартала Стафрокоса. Он выходил умирающую юношу, обучил своей профессии строителя-подводника, одной из многих, вернее, первой из многих, Который удалось освоить этому бешено талантливому молодому человеку. Дядя Игвард дал ему, рожденному принцу, потерявшему отца, право на престол, веру в справедливость, новый смысл жизни. Иллюзия контакта была полной. Перед ним стоялся довласый мужчина с покатыми плечами, в неловком мешковатом одеянии с неподвижной левой рукой, покоящейся на белой повязке, подвешенной к шее. Он стоял на берегу реки, И вы рядом с ним окунали в текучие воды свои ветви, дробясь и колыхаясь в отражениях. Игвар, проведший большую часть своей жизни под прочными куполами подводных городов или просто тускло мерцающей толще океанской воды, всегда радовался небу. Небу, отражающемуся в спокойных водах неглубокой реки. Другой берег реки был сплошь затянут дымом. Только самые сильные порывы налетавшего ветра могли на мгновение раздвинуть его пелену, чтобы стали видны горящие каркасы домов порчащиеся в огне деревья и мельтешащие фигурки людей. Ленар почувствовал, как ледяные пальцы сжимают ее внутренности, и что-то внутри проворачивается беспощадным резким усилием. «Здравствуй, Ленар!» «Что случилось?» «Они напали на наш городок. Их не остановило то, что ты не был в моем доме уже много лет». В голосе старика битым бутылочным стеклом звякнул коризна. «Они считают, что это ты навлек беды, а я ответственен за то, что ты стал тем, кем стал». «Они — наши же соседи, и еще горстка чужеземных мерзавцев, фанатиков. Я хотел тебя предупредить, чтобы... Береги себя, Ленар». «И это, говоришь мне, ты, стоящий рядом со своим разрушенным и сожженным домом?» — воскликнул Ленар. «Берегись, дядя Игвар, уходи оттуда. Неужели люди совсем потеряли разум?» Сегодня утром упали два метеорита. Один разнес весь южный поселок и энергостанцию, второй погребнул под собой школу, не центральную, а то, что на берегу. Все дети погибли. Но это еще не все». Поврежден энергоблок. Исправлять его никто не собирается и назревает страшная трагедия. А они не думают заняться делом, они поют. Все утро из окон центральной школы слышалось пение молитв, которые возносились там под руководством жреца, явившуюся откуда-то из столицы. Там после переворота совсем разучились думать, все загребли под себя фанатики-фундаменталисты купола. О, сколь длинна рука Кануана. Я знаю, глухо сказал Ленар. Я же говорил тебе, дядя Игвар, чтобы ты переправлялся на борт моего звездолета, пока не поздно, и забирал всех, кто тебе дорог. Старик помолчал. Потом сказал с горечью, стар я, чтобы умирать в ваших тесных железных банках, которые крутятся вокруг планеты. И ничего не, не тесные. Хочу умереть здесь. И жена сказала тоже. Хорошо, что она умерла прошлым летом. Просто будничные жутко прозвучали эти слова. Ленар скрипнул зубами. Старик коснулся рукой головы и проговорил, отнимая ладонь. У моего паланта кончается энергия. Я кину его в реку. Ну ладно, сынок. Сгорел городок, так что с того? Тут каждый день земля из-под ног выворачивается. Когда ты в последний раз спускался вниз к нам? Забыл? Все время в небе, дальнем небе. Ты и так давно в небе, что и уже почти что небожитель. Конечно, дядя Игвар кашлянул раз и другой. За заботами забыть несложно. Дела да дела. Ну все, ты большой человек, не хочу тебя отвлекать. Не хочу тебя отвлекать. Ленар открыл рот, чтобы заорать протестующие гневно, но упрямый старик сорвал с головы прибор связи и швырнул ее прямо туда, где Ивы купали в реке свои длинные гибкие ветви. И тотчас же все оборвалось. Треск белой извилистой полосы перед глазами, и Ленар оглох и ослеп. Тишина замкнула слух, а перед глазами возникла медленно текущая, как волны той реки, черная пелена. Он стащил с головы палант и бросил его на приборную панель. Зачем? Зачем вызывал его дядя Игвар? Чтобы сказать, что его Ленар ищут? Да об этом знает вся планета. Чтобы уведомить о том, что фанатики купола уничтожили еще один маленький городок? Да нет. Истина лежала на поверхности, как яблоко в чистой руке младенца. Ну, конечно. Он хотел проститься. Не хотел умереть, не простившись, сгинуть безвестно, глухо, кануть камнем в омуте. «Что?» Ариана смотрела на него, не дыша. «Что он тебе сказал?» «Да так», — Ленар приподнял одно плечо. «Ничего. Сказал, что хорошая погода. Дымно, правда». И вовсе не так, я же слышал, что ты им отвечал. Ленар отвернулся, проглотив боль. Он смотрел прямо перед собой, туда, вниз, где плыла чужая земля Лирака, оплота мракобесия, водчины храма. Где-то неподалеку серые здания, залитые огнями высотной башни Кануана, в самом центре которого, среди нетронутых прекрасных садов, билось каменное сердце храма, защищенное тройным силовым полем. А здесь громадное багрово-красное плато, словно висело в налитом кроваво-алой гулкой мощью жарком мареве. Ленар знал, что в этом жарком мареве вода за несколько мгновений подергивается ломкой ледяной корочкой. Плато, плато. По его поверхности пробегали дымные струи, завивались спиралью, выгибались, как змея в боевой стойке, а потом вдруг срывались с места и таяли, оставляя там, где не только что были, мутное облачко тревожного красноватого пепла. На самом краю плато причудливо сгромоздились уродливо изломанные утесы, сглаженные, съеденные временем и давно потерявшие атрибуты молодого задора. Острые пики, вызывающие темные глубокие ущелья, крутые склоны и стреловидные изломы обрывов. Там на краю блестела россыпь огней. Будто чья-то неловкая рука выронила горсть светляков. Ариана взглянула через ее плечо, положив на голову Линара свою маленькую руку, затянутую в только что подаренную перчатку. Та начала желтеть. «Что это?» «Костры». «Костры?» «Да». Наместник неба призывал к простоте нравов, к возвращению в лону природы. Ленар притянул к себе куляр оптического дальнозора, углубляя взор. Вот и возвратились. Нынешние жители районов, прилегающих к великому Кануану, выглядели озабоченными. Это самое мягкое слово, которое можно употребить по их адресу. Судя по их внешнему виду, озабочены они были прежде всего тем, чтобы пожрать и как бы согреться в стынущем воздухе. И оттого люди жались к кострам, плотнее заворачиваясь в длинные накидки из грубой серой ткани, и бросая вожделенные взгляды на жалкую дичь, жарящуюся на огне. Несколько ощипанных птиц до да непонятного вида существа, нечто среднее между свиньей и собакой, насажены на вертел над самым большим костром. В тот момент, когда Ленар принялся разглядывать обитателей плато, при помощи оптического устройства, среди лераксов возникло оживление. Было отчего. Около цепи костров у самой земли завис винтолет. Мощные струи воздуха, шедшие от него, расшевелили костры заставляли языки пламени взмывать на высоту человеческого роста. В корпусе винтолёта откинулась панель, опускаясь и превращаясь в платформу апарели. По ней съехала на плато большегрузная транспортная машина с откидным кузовом. Видно было, как просели колёса. Машина была загружена до отказа. Водитель выглянул из кабины, осмотрелся и тотчас быстро захлопнул дверь из термостойку металлопластика. Оно и понятно. Холодный ветер. Кузов стал запрокидываться, из него на красноватую почву одна за другой посыпались тушки животных. «Гуманитарный паёк», – подумал Ленар с усмешкой содрогания. «Официальный Канаан подбрасывает немного жратвы, то есть популяции, населением это назвать уже сложно, которая имеет своего заступника на ступенях храма». Ленар откинулся назад, его место окуляр заняла Ариана, а глава гвардии разума тем временем связался с десантным отсеком шаттла и произнёс «Идём на Каноанским плато, до места осталось 33 косека». Готовность номер два. — Видим, поняли. — Линара, может, подобьем винтолет? — прозвучал голос Мариона, самого молодого и увлекающегося из всех взятых на операцию по захвату Илькана. — Размажем по скалам, а? А то мы с парнями тут тоже наблюдаем. Ну и сволочи же. — А что такое? В этот момент Ариана резко отпрянула от окуляра и, запрокинув голову, обратила к Ленару свое бледное лицо с расширившимися темными глазами. Она воздела руки, ее тонкие заломленные запястья промелькнули перед взглядом озадаченного Ленара. «Они? Они привезли? Что? Дичь?» – она сказала это странным глубоким голосом с хрипотцой, словно раздирающей ей гортань. «То, на что теперь принято охотиться в окрестностях Кануана, столицы благочестия резиденции Великого Зембера, наместника неба, и не только в них. Разве ты не подозревал? А если на это принято охотиться, то почему бы этим и не закусить? Благо, сегодня день скоромный». Ленар вдруг понял ее. Он прянул к окуляру дальнозор и, подрегулировав прибор, удвоил приближение. Да, сомнений быть не могло. Теперь он ясно видел, что привезли на ужин эти мерзавцы на винтолете. На красноватой, промерзшей земле один на другом лежали человеческие трупы. Именно этот груз только что высыпался из кузова транспортной машины. И судя по той живости, с какой кинулись к ним люди, гревшиеся у костров, груз был востребован. В ушах Алинара загремел гневный крик Арианы. Милый, во что же превратили планету эти чудовища из Канаанского храма лицемеры, людоеды? Что ж, если уж они возродили ревнители, теперь ничто не представляется невозможным. Нем громко отозвался Ленар, и перед его глазами, словно снова притянутой силой его паланта, стало лицо человека, заменившего ему отца. Ивы, купающиеся в еще незамутненной реке, полосы дыма на другом берегу, проступающие в языках пламени мучительно выгнувшиеся ребра домов. Ленар сделал над собой грандиозные усилия. Столь велико оказалось желание протянуть руку и коснуться панели управления боевыми ресурсами шатла. Нет, нельзя. Впечатление сильно, необоримо. Глава гвардии разума хоть и слышал о том, что творится на территории стран Лиракского пояса, но никогда еще не видел воочию, чтобы вот так. Одно касание пальцем пусковых кнопок и в бесшумной белой вспышке и стают, как жуткие кошмары винтолеты, транспортная машина, из которой все еще сыпался ее кошмарный съедобный груз – и все эти кровожадные чудовища, в которых превратились люди, греющиеся у костров. Ленар поборол искушение. Нельзя обнаружить себя, поддавшись стихийным эмоциям, пусть и мотивированным и глубоко благородным. Нельзя. Цель их миссии обозначена, даже если эти люди будут пожирать его собственную семью, Ленар не имеет права срывать операцию. Долг, долг, как сурово это понятие, внесенное в его жизнь одним из первых. Долг перед династией, перед народом Ирии, перед товарищами, перед всем человечеством Леобеи нельзя отступать от него. Ленар проглотил сухой колючий ком и, положив руку на рычаг управления, повел шаттл ниже к плато. Шаттл вынырнул из красноватого пылевого вихря у самых скал, где корели костры. Единым мигом промелькнула внизу душераздирающая сцена, и тотчас же Ленар одним коротким движением пальцев, лежащих на сенсорной панели пульта навигатора, заставил землю небо перевернуться, горную гряду, окаемляющую плато, завалиться вниз и вбок. Из мягкой лапки наушника выстрелил голос Мариона. «Что, командир, решил проверить себя в фигурах высшего пилотажа?» «Да уж», – выцедил Ленар, – «и хватит разговоров. Готовность номер один. Скоро место назначения». Место назначения вынырнуло из очередной живописной горной гряды, коими изобиловали окрестности Канаана. Белые шапки снега и толщи громоздящихся горных пород смахнула с экрана, и Ленару открылся небольшой поселок, обнесенный высокой стеной из матово-поблескивающего полупрозрачного стеклобетона. Ограждения из такого материала ставились только на объектах высшего уровня секретности. Уж кто-кто, а Линар с его строительным образованием и опытом работы на объектах планетарного масштаба это знал хорошо. Кроме того, Леракцы никогда не строили свои военные базы и иные объекты секретного профиля собственными силами. Для этого у них не доставало квалифицированных рабочих рук. Поэтому существовало контрактное строительство, где задействовались подавляющем большинстве строителей светских государств в особенности таких высокотехнологичных, как Алтурия, Эри, Ресина и Пикерия. Благодаря этому возмутительному вмешательству нечистых во внутренние дела Лерака, доскональные схемы почти всех секретных объектов страны Купола, как любили именовать свою родину Снобы из Кануана, имелись в спецслужбах Халтурии и иных стран, откуда были родом строители, а теперь и руководители проекта «Врата в бездну». Ленар располагал исключительно подробным планом военной базы, Вид на наземную часть, которая открылся сейчас в видоискателях системы внешнего наблюдения. Ариана же наблюдала напрямую, через прозрачный синтетик круглого визатора. Леракцы не могли засечь шаттл гвардии разума из земли. У них раньше не было таких высоких технологий, как у стран Леобейского союза во главе с Алтурией и Пикерией. Теперь же по известным причинам было утрачено многое из уже имевшегося. Шансов засечь приближающийся шаттл звездолетчиков у военных Лерака и их новых – Впрочем, для военных Лерак это новое, всего лишь хорошо забытое старое. Кураторов из Ордена Ревнителей было не больше, чем у слепого старика обнаружить и разоружить элитного бойца из оперативной спецгруппы. Сама операция должна была занять минимум времени, куда больше его потрачено на сбор информации и тщательную ее проверку. У Ленара был выверенный всесторонне согласованный план. К его реализации он приступил немедленно, и прежде чем Леракцы успели как-то отреагировать, подвесил вверенный ему летательный аппарат – точно над основным корпусом базы. Пятеро его людей в защитных комбинезонах, не пробиваемых практически никаким имеющимся у лиракцев ручным оружием, скользнули на крышу корпуса. Под крылом шаттла отошла панель, высунулось дуло плазменного излучателя, и короткая, беззвучная, ярко-желтая вспышка прорезала холодный сухой воздух и легла отцветами по всей территории базы, на стены, на перекрытия, на сторожевые вышки, где только сейчас засуетили, забегали постовые. В крыше корпуса зияла огромная брешь через которые проникли внутрь базы пятеро гвардейцев разума, а вслед за ними сам Ленар, обязанный прикрывать тылой. В головной кабине шаттла осталась одна ариана, которая зорко наблюдала за поднявшимся переполохом и держала обе руки на панели управления боевыми ресурсами корабля. Ленар знал, когда прибыть. В час, на который была назначена операция, практически весь личный состав противника собирался в храмовых пристройках, имевшихся в каждом корпусе, и возносил молитвы милостливым богам купола. Этим руководил длинный, тощий жрец, совсем недавно присланный сюда из Кануана. Судя по его одеянию и надменности, с которой он осуществлял надзор над исполнением ритуала, он находился в весьма высоком сане, а на военную базу был сослан за какую-то провинность или за нарушение устава купола. На голове жреца красовался личный палант, черная полоса корпуса прибора пересекала морщинистый лоб. Выстощенные бедствиями стране личные приборы связи оставались только у руководителей среднего и высшего звена – и практически никогда у простых смертных. В полукруглом зале молельной, простершись на полу и вытянувшись во всю длину, лежали около полусотни человек в пятнистых сине-зеленых комбинезонах, форменной одежды лиракской армии. Среди них выделялись своим одеянием и яркалыми поясами два жреца Ордена Ревнителей. Представители специальной службы храма эти ревнители верно были прикомандированы сюда для тщательного надзора за великим ученым, лауреатом мировой премии Яуруса, самые престижные награды в мире леобейской науки – Ильканам. Конечно же, никто из них не ожидал такой наглости от подлых святотатцев, замутивших небеса. Как? Вторгнуться в шестером на секретную военную базу, охраняемую сильным гарнизоном, и ворваться в молельню, и прервать течение молитвы? До чего же дойдут в своем нечестии эти проклятые строители скверны? Эти слова выкрикнула, скалив длинные желтые зубы надменный тощий жрец. При поясной алме поясами спецслужбисты купола тотчас же встали за его спиной, угрюмо глядя на вооруженных людей, невесть откуда взявшихся в молельне. Ленар не стал отвечать на оскорбительные выкрики жреца. Он шагнул к нему и, подняв к его лицу раструб плазменного пистолета, проговорил «Где Элькан?» «Ты пожалеешь», — начал жрец, а один из ордена ревнителей сделал какое-то резкое движение. Но прянувший из-за спины Ленара молодой Марион без раздумий применил оружие. Он выстрелил прямо в грудь храмовника. Тот упал на пол, и вокруг него мгновенно образовалась пустота. Молящиеся отпрянули в ужасе. Было отчего. Почти вся верхняя половина тела кануанского спецслужбиста превратилась в набор переломанных обугольных костей, на которых висели обгорелые куски мяса. Из изувеченной клетки ребер вывалился какой-то почти до неузнаваемости изуродованный комок плоти, в котором едва можно было определить сердце. Ленар повторил свой вопрос. «Где илькан? Мы должны его забрать. И не сверкай глазами, один уже погречился. Тощий священнослужитель сощурился и прошипел. «Кажется, все вы, начиная от такого как ты, заканчивая вашим руководством, всеми этими высокопарящими...» Он ткнул сухим, похожим на высохшую щепку, пальцем вверх. «Зонами, торголами, ленарами, кичитесь своим милосердием, желанием всех спасти и всех облагодетельствовать. Отчего же вы убили его? Ведь он не сделал вам ничего плохого». «Я учился убивать», — медленно произнес Линар. «С детства, жрец, а после того, что увидел по ту сторону горного хребта на Кананском плато, очень хочу побыстрее применить свое умение. Причем лучше всего начать с кого-то вроде тебя. Так что не испытывай мое терпение, жрец, ну?» С неприкрытой ненавистью посмотрел служитель купола. Чувствую, как вонзились с него угрюмые взгляды звездолетчиков, как топчутся на его спине взоры личного состава базы. Тяжелые, тревожные, полные затаенного ужаса. Жрец расцепил челюсть и выговорил. «Идем, я отдам вам Илькана». В этот момент под ногами вздрогнул пол. Звякнули стекла в ритуальных светильниках. Ленар переглянулся с Марионом и решил, что где-то поблизости упал метеорит. Явление частое, все более и более частое. И пока шли по серому тоннелю базы под скрещивающимися световыми конусами, бьющимися из прожекторов, такой же толчок, даже чуть мощнее, повторился еще раз. Ученого-биолога с планетарным именем лауреата мировой премии Яуруса Знаменитого Илькана держали в весьма просторном помещении с высокими потолками, отлично вентилированном и ярко освещенном. Но атрибуты неволи были в наличии всецело. Решетки, двери с тройным кодовым замком, камеры внутреннего наблюдения, а также датчик, вшитый в руку Илькана. Этот датчик позволял определить местонахождение ученого с высочайшей точностью. И даже если бы Илькану удалось каким-то чудом сбежать с базы, его немедленно обнаружили бы и накрыли. Илькан, невысокий плотный человек с воспаленными веками, поднял голову от окуляра микроскопом, под которым он рассматривал образец биологического материала. То, чем занимался Илькан, не являлось для Ленара и его соратников совершеннейшим секретом, однако представление о предмете исследований имелось лишь в общих чертах. У Илькана был затравленный взгляд, скомканные, угловатые жесты, и как-то не верилось, что этот человек в свое время славился своим остроумием и умением жить широко и ни в чем себе не отказывая. Что характерно, все это нисколько не мешало Илькану заниматься глубокими и плодотворными научными исследованиями. Ленар вошел в лабораторию к Илькану в сопровождении жреца купола. Гвардейцы разумом взяли под свой контроль территорию основного и смежных корпусов базы, перекрыли выходы в подземную часть объекта. Илькан заморгал, вытянул шею, на его горле вспух, заходил кадык. Вы, «Вы кто?» «Достаточно того, что я знаю ваше имя, а мое...» Ленар быстро окинул застывшую неподалеку жреца презрительным взглядом. «Мое вы скоро узнаете. Когда придет время. Илькан, вы отправитесь с нами». «Вы... Вы из проекта?» «Да, со звездолета. Позвольте». Ленар достал из-под одежды сканер и направил его на ученого. Пока он производил осмотр, мелькнула несвоевременная мысль, что он не надел защитного комбинезона, как все остальные члены штурмовой группы. Это он обнаружил при извлечении сканера. Забыл? Забыл такую важную вещь, отвлекшись на эмоции. Впечатление оттуда, со страшного кануанского плато. Нервы, нервы. Он стал слишком впечатлительным. С чего бы? То, что он увидел на кануанском плато, этот новый страшный быт разоренной земли, Да, прав был первый координатор мудрый алтурист Занан, когда утверждал, что должна быть установлена ротация руководящих кадров в гвардии разума, не реже чем раз в год глава спецслужбы проекта врата должен уступать в свое место преемнику. Блин, короткая трель сканера. Судя по характеристике этого звука, соответствующей определенным параметрам обнаруженного устройства, у Илькана имеется пилинговый датчик системы контроль М545. Линару усмехнулся. Датчик был хоть и надежный, но устаревшей системой верно поставлен армией Лирака еще в истекший век лиловой звезды, не меньше 50 лет тому назад. Делали такое оборудование в том числе и на родине Ленара, в Эрии, и этот, по всей видимости, как раз ирийской, более дешевой и простой системы, чем у алтурийского или пикерийского импортного образца. Ленар качнул головой и вынул нож. Блики от ламп упали в желабке кровостока и сверкали на грани острейшего клинка. Элькан отступил, его зубы стукнули раз и другой. Ленар криво улыбнулся и сказал, «Это необходимо, уважаемый друг». Элькан переменился в лице, на виске запульсировал толстая синяя жилка, похожая на свернувшегося червяка. «Нет, не пугайтесь, что вы. Протяните сюда правую руку. Так. А теперь немного потерпите. Мы же не можем взять вас на борт шаттла с этой штукой в руке, чтобы нас засекли и сбили, понимаете?» Элькан скрипнул зубами. Ариана находилась на сеансе связи с центром, когда через брешь, проделанную припосредствии главного плазменного излучателя шаттла, на крышу корпуса базы выбрались Ленар, пятерка его людей и Элькан с набрягшим красным лицом и с предплечьем, туго перехваченной медицинской повязкой. Ариана спросила. «Все удачно?» «Да». «Идем по графику?» «Да», — последовал второй отрывистый ответ. «Обстановка опасная», — произнесла Ариана, поправляя длинные волосы рукой в перчатке уже ярко-желтого цвета. Пока вы были внутри, в непосредственной близости от базы упали один за другим два метеорита. Я так и подумал, вспомнив глухое содрогание пола под ногами, настигнувшее его в молельной базе, а потом в тоннеле отозвался Ленар. Ариана взглянула на экран навигатора и вдруг резко прянув вперед, крикнула «Ленар! Ленар!» Элькан, который уже направлялся к шаттлу, зависшему над крышей корпуса, был с силой сброшен обратно в провал, откуда они только что выбрались. Упал он неудачно, лицом вниз и тотчас же разбил себе лоб и нос. Резкая боль пронзила руку, сломал. Илькан закрыл глаза и почувствовал, что проваливается. Столб серой пыли выстрелил перед глазами, и все оборвалось. Небольшой метеорит попал в левое крыло главного корпуса базы. Легко пронизал все перекрытия, вплоть до самых нижних уровней подземной части. Вздыбленный грохот раскатился далеко вокруг разорвал в клочья предночные сумерки, и по сравнению с ним все доселе существовавшие звуки показались бы самой гробовой, самой бархатной тишиной. Пол корпуса разлетелось сразу же, повалились две из трех сторожевых башен, третья отделась трещинами в ажурном основании. Шатлу, висевшему над крышей, тоже досталось. Два обломка перекрытия и кусок самого метеорита попали в летательный аппарат, и его швырнуло о землю. Никто не успел понять, как все это могло произойти. Глаза увидели, мозг запомнил, и запоздалое воспоминание прокрутилось в голове, как запись с камер внешнего наблюдения. Ленар вспомнил, что-то громадное выросло перед глазами и страшный удар оторвал его от поверхности и откинул в сторону. Разноцветные полосы скакнули перед мысленным взглядом, и голова гвардии разума еще успела увидеть, как шатл, сидящий за пультом управления Арианой, швырнул об бетон, в который была затянута вся территория базы. Корпус выдержал, но корма шатла ушла в землю. Задравшись, беспомощно торчал нос аппарата, и из открытого посадочного люка валил темно-серый удушливый дым. Неизвестно, сколько прошло времени прежде чем он очнулся. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. На остро колотилось в висках. Светотации! бормотал бубнёк кто-то над его головой. «Нечестивые, нечестимые!» Если бы Ленар открыл глаза и хоть немного определился в пространстве, он увидел бы, как над ним, лежащим на земле, склонился человек с кинжалом и, разрезав одежду на груди шефа гвардии разума, но Ленар ещё не пришёл в себя. «О!» — ощущение... Того, как под ребра медленно входит в холодно-пламенеющий металл, оказалось непередаваемо приятным. Словно эта боль, короткая, как воробьиное дыхание, компактно собранное в одном месте, вытеснила другую, долгую-долгую муку. Муку ожидания, ожидания чего-то куда более страшного, чем вид собственного тела и глубоко засевшую в нем острия кинжал, из-под которого судорожными толчками выбивалась кровь. Брызгла разрозненными, испуганными фонтанчиками и торопливо стекала по клинку. Ленар окончательно очнулся и смотрел на то, как в его груди ходит туда обратно кинжал. «Вырезает идентификационный чип», — понял он. «Хотят таким грубым, топорным способом установить мою личность». Ленар поднял глаза и увидел лицо и фигуру своего мучителя, фигуру, завернутую в глубокие мрачные складки темного деяния. Жрец купола тот самый тощий жрец, который столь истово рассуждал о милосердии. Жрец перекривил рот и снова выкрикнул. «Святатация! Как вы могли помыслить о том, чтобы... Вы хоть понимаете, что навлекли на головы нас и наших детей? Вам не проститься! Как? Нападать во время священной молитвы милосердным богам, похищать Илькана, нагло вырезать из его тела датчик, вшитый по распоряжению самого Зимбера, священного наместника неба?» Ленар чуть пошевелился, рукоять кинжала, засаженного в его грудь, выскользнула из дрожащей руки жреца. Ленар выговорил хрипло и словно оправдываясь. «В чем? Мы только хотели спасти». «Молчи, молчи, негодяй!» Жрец купола вдруг выпрямился во весь свой немалый рост и схватился рукой за лицо, как будто названное им имя ненавистного соперника обожгло ему губы. «Вы обрушили на нас ярость небес, и страшно обещает быть день гнева. Но есть, есть еще время, проклятый. Мои глаза уже боятся взглянуть на благословенное небо, которому мы так часто молились». Это ты, ты и твои соратники продолжили дело постройки проклятых кораблей, на которых нас хотели увезти прочь из этого мира. Только что небо доказало, сколь черно ваше дело. Небо само поразило вас в тот самый момент, когда вы уже готовились торжествовать. Взгляни, взгляни, святотатец. — Вы пленили нас? — спросил Ленар напрямик. — А чего, собственно, стесняться? — Только тебя и... Твои люди погибли, погибли. Острый клин боли вошел в затылок. Ленар облизнул спекшиеся губы. Все они уже извергнуты из нашего мира, изблеваны из уст его, — кричал служитель купола, кажется, не слыша собственных слов. — Твоя женщина еще жива, но небо не отпустит ей долгой жизни. Трое твоих измолоты в мясной фарш, а двух других мы уже опознали по их личным чипам. Ведь каждому из вашей гвардии разуму полагается личный чип. Мы их опознали, за ненадобность уже уничтожили. Ясно тебе. Ученый тоже у нас и девка. Ее мы доставим в Канаан, а с тобой? С тобой поступим в зависимости от того, кто ты такой. И он, подкинув на ладони окровавленный личный чип, поместил его на сенсорную панель портативной электронной машины, раскрывающейся на манер книги. Ее жрецу поднялся один из солдат. Зеленый столбик света поднялся над сенсорной панелью, полностью поглотив чип Ленара. Жрец смотрел тяжело, с подозрением, и что-то говорил, говорил, не удостоверяясь, слушают ли его вообще. «Слишком много слов, жрец!» – перебил его Ленар, поднимаясь на ноги под горящими взглядами нескольких солдат базы с оружием в руках, стоящих чуть поодаль. «Слишком много слов. Мне уже трудно говорить, потому буду краток. Вы можете уничтожить нас, увезти в Кануан, где нас подвергнут пыткам, как это у вас полагается. Этот злосчастный метеорит...» «Метеорит!» — вздрогнув, вытолкнул он. «Но наша смерть, жрец, не спасет вас от катастрофы, которую пошлет вам то самое небо, которое ты тут так часто упоминал». Священнослужитель, смотревший на экран, вдруг содрогнулся всем телом и выгнулся, как если бы его ожгли ударом кнута. Его темные, глубоко посаженные в орбитах глаза полыхнули фанатичным огнем. Он вытянул шею и прошипел. «Сам Ленар! Какая высокая честь! Мне привелось поймать самого Ленара, главу этой вашей гвардии разума, который как бельмо на глазу Канаана. Ты пожалеешь, Ленар, строитель скверный. Ты дашь ответ за все, за все!» Может, Ленар и хотел ответить на эти слова, собственно, ответы не требующие. Но он только бледно улыбнулся, и из уголка его рта, извиваясь пятная кожа, потянулась тонкая струйка крови. Тонкая извилистая змейка. Ноги Ленара подкосились, он мешком рухнул ничком на землю. Одним прыжком бросил с глаза серые, потресканные, словно никогда не видевшие света звезд, бетонная дорожка. Какие-то глухие далекие голоса, сливаясь и тяжелее, отдалялись и исчезали. «В Кануане найду себя», — ясно возникло в голове. «В Кануане...» Как нелепо. Метеорит, ударивший в базу и нанесший столько бед. Риана, гибель друзей. Кануан. Кануан и суд. Он оказался прав. Собственно, ему легко было оказаться правым. После того, как его вычислили, его могли отвезти только в Канаан, в храм. Предсветлые очи собора верховных жрецов и лично наместника неба Зимбера XV, предстоятеля купола. Линар предстал перед этим судом уже через несколько дней после того, как его и Ариану с Ильканом транспортным винтолетом отправили в Кануан Священный город Купола, воплощение того, против чего боролись Линары, возглавляемая им Гвардия разума. Кануан Храм Купола, Собор верховных жрецов. Собор верховных жрецов Купола собрался в соборном зале храма за идущим амфитеатром с камнями белого с голубоватым прожилками мрамора расположились, согласно Сану, около трех сотен священнослужителей. Наместник неба Зимбер, высокий мрачный человек, был в белом одеянии, с перекинутой через плечо желтой лентой. Желтый цвет символизировал сугубую беспристрастность и четкую приверженность законам купола, в данном случае черстому уголовному параграфу, соответствующему данным обстоятельствам дела. Огромный, как борец-тяжеловес, жрец-обвинитель, тоже с желтой лентой за кафедрой выцеживал. «Ленар, ты нарушил многие из законов благословенной Леобеи, мира купола. Ты осквернил закон, данный поколениями предков и осененной великой верой купола. Ты сын наш. Ты уроженец Эрии, одного из столпов веры в купол. Более того, ты член царственной фамилии, отпуск знатной семьи. Зачем же ты рискуешь обрушить мир, в котором ты родился и живешь, в котором родились, жили и живут миллионы твоих земляков, соотечественников? Зачем ты хочешь вырвать нас отсюда? Взгляни». Какая красота окружает тебя здесь и повсюду, сколь богоподобна она и притворена в светозарную материю. «Я не буду играть с вами в философствование и словоблудие», ответил Ленар, недослушав обвинителя, но невольно подражая его высокопарным оборотам. «Я понимаю, что в них вы намного сильнее меня, и вообще. Вы выиграли эту короткую схватку и вольны делать со мной все, что хотите. Но без мозглой куклы, в которой вы превратили каждого из верующих в купол, я быть не желаю. Я не меньше вас люблю, своих земляков». Я помню свои корни, свою ирийскую кровь. Но не я начал проливать эту кровь. Он стиснул зубы и вдруг скинул над головой сжатые кулаки, потому что метнулись перед глазами перекошенные лица прошлого. «Дядя, дядя, убийца на троне!» Быстро совладав с собой, Ленар продолжил. «Все отличие между нами состоит в том, что я смотрю в глаза истине, а вы обманываете и обманываетесь. Каждый миг, каждое мгновение. А ведь у нас не так уж много осталось этих мгновений. Вы не хуже меня знаете, что грозит нашей планете в очень скором будущем. Зашевелился Зимбер. Его лицо, в противоположность пылавшим гневом физиономиям окружавших его священнослужителей, не выражало абсолютно никаких чувств. Наместник неба глубоко вздохнул и произнес. «Хорошо. Если не хочешь признать свою вину, начнем все сначала. С самого начала. Пусть так. Ты, Ленар, второй конструктор и глава гвардии разума? Да. За тобой закреплен позорный титул строитель скверны? Я строитель», — не моргнув глазом, ответил Ленар. А навешивать крикливые ярлыки – это прерогатива кануанского храма. Да, я строитель. Я принимал участие в строительстве подводного города. Я проектировал и строил мосты через реки Алая, Стрезбан и тоннель через знаменитый последний пролив, за который мне присуждена первая премия Алтурии 15-го года века Алой Звезды. Можно ли назвать все эти постройки, всю эту работу скверной? Не лукавь, веско выговорил Зимбер и поднялся во весь рост. «Он выглядит просто кивеличественно, величественно, честное слово», – невольно подумал в этот момент Ленар. «Мы говорим не об этом», – продолжал Зимбер. «Нам известны твои заслуги перед светскими державами и частично перед всей планетой. О, Алтурия, Пикерия и Рессина приняли на свою грудь лучшего из уроженцев Ирийской династии. Но сейчас не об этом. Мы говорим о еретическом проекте «Врода в бездну». Мы утверждаем, что он нарушает все заповеди, данные нам богами и поколениями предков. Ведь много десятков поколений тому назад боги уже послали за обрет на нарушение контура неба, главную заповедь веры в купол. Явилась страшная катастрофа, принесшая неизмеримые бедствия. Ты умный человек. Неужели ты считаешь, что нужно совершать одну и ту же ошибку, навлекая на себя гнев богов? Огромным усилием воли Ленар подавил себе приступ ярости. Говорить о гневе богов, о табуированных верованих предков и о мутных оккультных догматах казалось ему жестоким, нелепым недоразумением на фоне того, что они уже знали. На мгновение ему показалось, что он спит. Он спит, и все происходящее видится ему в каком-то диком кошмаре. Он тряхнул головой, стараясь тряхнуть морок. Не удалось. Эти люди с плато, пожирающие себе подобных у первобытных костров, разве они сон? Небо, небо, как трудно проснуться. Нет, нет, Ленар взял себя в руки. Нет, придется еще побиться головой об эту каменную стену догматов и бездушия. И он начал биться. Именно наука, которую вы отвергаете, может предотвратить бедствие, надвигающиеся на планету. Вам известно, что наша планетная система идет на сближение с другим крупным галактическим образованием, и имеются неоспоримые научные данные о том... Нам известны ваши бредни. Ты будешь говорить о том, что небесные камни разят нашу планету не за грехи человечества, а вследствие этого твоего, сближения планетных систем и изменения гравитационных полей. Почему же тогда за все время, как начался этот кошмар, приближающий день гнева, на праведный кануан не упало ни одного, даже самого маленького камышка? отчего сюда стекаются миллионы паломников, зная, что в святом городе их минует кара? Не потому ли, что мы неустанно молимся богам купола? Тебе, как ученому, верно известно, что за последние годы население Канаана утроилось, и миллионы, и десятки миллионов рвутся сюда, в чистые земли, ибо обретут здесь спасение». Ленар начал смеяться. «О, меры и глупцы! Неужели они в самом деле думают, что он примет во внимание этот довод? Неужели они думают, что он не знает, от чего Канаан на самом деле остался невредим?» По соборному залу прокатился ропот недовольства. Выделились отдельные крикливые голоса. «Да он еще смеется, негодяй, отступник, предатель! Казнить его и вся недолго!» Ленар качнул головой и ответил. «Известно. Да, Канаан утроил свое население, да, он пока что безопасный город. Но мне известно и то, почему на Канаан не упало ни одного метеорита. А что касается паломников, стекающихся в ваш святой город, так видел я этих паломников на Канаанском плато, у костров и в кузове транспортной машины». «Бредни! Лживые бредни! Клевета!» – затрещали голоса. Ленар прищурился, окинув взглядом ряды жрецов, продолжал еще более гневно и язвительно. «А что скромничать в самом деле?» «Ну хорошо, бредни клевета. Тогда ответьте мне. Если вы не верите в опасность, хотя о ней кричит каждый камень, каждая травинка, хотя отрицает очевидный лишь безумец. Так вот, если вы не верите в опасность, зачем тогда за последние три года силами доставленных сюда высококвалифицированных специалистов из стран Светского Обейского Союза Построены три новых энергоблока под Канааном. А все очень просто. Над Канааном выткан защитный купол из мощных силовых полей. Метеориты просто сгорают в нем. На Лиабее только три города могли позволить себе такую роскошь, но даже столица Алтурии Корригены, богатейший город мира, финансовый центр Лиабейского союза бэй в Пикерии, уже убрали защиту. Почему? Да потому что на поддержание такого щита тратятся громадные мощности. К тому же щит защищает только от опасности с воздуха. А та, что таится под ногами, «Что ты имеешь в виду, строитель скверный?» «Перестаньте меня называть этим дурацким прозвищем. А впрочем, все равно. Наверное, это мой дядя придумал. Он вообще выедомщик. Ленар улыбался широко и открыто, но было в выражении его лица что-то такое, отчего жрец-обвинитель вдруг задрожал и ссутулился. «Что я имею в виду?» «Вы лучше спросить у сисмолгов. Ось планета уже сдвинулась, и землетрясений не избежать. Их частота и мощь только будут расти». «Ты пророчествуешь?» загремели, вставая сразу несколько священнослужителей. Конечно, они не услышали его. Да и как они могли его услышать? Бесполезно объяснять что-то этим людям, которым параграф, буква давно мертвого закона, заменяла живого человека. Тем более, что именно здесь и сейчас они были на вершине власти. Ленара потрошили несколько часов, чтобы полностью обессилить, измотать, заставить почувствовать себя букашкой. Жрец-обвинитель говорил, как вычитывал. «Покайся, Ленар!» В сотый раз. «Ведь ты не только первоклассный ученый-строитель, но и мужчина. Ты любишь и любим». Твоя женщина у нас. Признай свои ошибки, свою ересь и покайся. И тогда тебе будет позволено принять самый мягкий приговор соединиться со своей избранницей. Покайся и останься с нами. Ведь ты наш по крови. Ты не какой-нибудь неверный алтурийц или рессинянин долопнутых да лопнутых жилы. Твоя семья с радостью примет тебя обратно и простит тебе твое отступничество. А твой дядя, правитель Эрий, даст тебе полномочия. И отца моего он тоже воскресит, чужим голосом сказал Ленар. Жирная тварь. «Ах, вот ты о чем!» — вмешался Зимбер, прерывая обвинителя. «Жажда мести — благородное чувство. Храм всемогущ, если ты хочешь, ты сам будешь править Эрией. А твой дядя подлый убийца, который давно закоснел в преступлении грехе, ты можешь поступить с ним по своему усмотрению. Храм купола даст тебе такое право. Ты воздашь неправым. Разве это не твой святой долг, Ленар, сын Эрии?» У него начала кружиться голова. Слова липкие, длинные, похожие на паутину, слова, от которых не отмахнуться, из которых не высвободиться. Ариана может остаться с тобой по ее усмотрению или отправиться на звездолеты. Но в любом случае она будет жить. Однако, если ты будешь упорствовать, купол сомкнется для тебя и для нее. Ничего, ничего не будет. Ты закроешь глаза своей любимой Арианы. Другой человек давно бы сломался. Но у главы гвардии разума была устойчивая психика, мощная воля. И тем не менее, даже он, измученный нагромождением бессмысленных, пустых, трескучих слов, едва не застонал. «Скоты». Давят, давят на самое уязвимое, на самое сокровенное и дорогое, неотделимое от его существа. На мгновение закралась предательская мысль. А что если терять все равно нечего? И нет, нельзя, он не может. Отречься? Предать дело всей жизни? Тех, кто уже отправился в изгнание, в заточение, под ножи фанатиков? Или бросить все, сдаться, отплатить за отца и за свое сиротство, броситься в объятия Арианы и неминуемой смерти, катастрофы для всех, которые уже так близка? Он закрыл глаза и медленно раздельно проговорил пусть ее приведут». «Ты перекладываешь ответственность принять решение на нее?» — снова взял слово Зимбер. «Ты, мужчина, боишься решать сам?» Ленар начал выпадать из происходящего. Он еще не окончательно восстановился после травмы, полученной на военной базе, и у него уже начинало стучать и всхлипывать в висках. Все плыло. Он испугался. Да, он испугался того, что еще немного его сломают. Усилием воли он заставил себя успокоиться. Он сделал ошибку. Да, он сделал ошибку в том, что принял эту экзальтированную манеру ведения диалога, присущую собору жрецов. Что он не стал изъясняться в привычном ключе, спокойно, прагматично, без эмоций и надрыва. Крепко сбитыми словами, каждый из которых имеет конкретный смысл. Так, вот так-то лучше. Он спокоен. Спокоен. Не теряться, не плыть. Твое слово, Ленар. Что ты намерен ответить нам? Быстро, громко, хоть и чуть путаясь в словах, Ленар отказался от предложения собора. С прежней четкостью и явственностью он услышал только "Ленар, Ариана! Приговорить к смерти!» Ленар отвели в подземелье храмовое узилище, пинками и прикладами затолкали в темную камеру. Нехватка энергии уже ощущалась и здесь, и оставили одного. Но одному ему пришлось побыть недолго. Не прошло и получаса, как за маленьким решетчатым окном затрепетал нервный свет факела, и дверь снова заскрипела, завизжала на прожавленных петлях. Ленар, не поворачивая головой, произнес, что уже пора, а вы, ребята, скорые, не откладывайте ничего в долгий ящик сразу привести в исполнение. Ему ответил негустой, жирный и подпрыгивающий голос его тюремщика, мерзкого вида лиракса с опухшим от постоянного пьянства лицом и заплывшими жиром маленькими глазками, а низкий бархатного тембра баритон, такой знакомый, такой неожиданный в этих стенах, слезящихся и трещиноватых. Ленар не сразу обернулся. Пришедшему потребовалось повторить свою фразу, чтобы смертник понял, обращаются к нему. «Мне нужна твоя помощь, Ленар». Глава гвардии разума, бывший глава, дернул шеи. «Мне нужна твоя помощь, Ленар», — продолжал тот же голос. Только тогда пленник ответил. «Неожиданная слава, ваше Преосвященство. Вам, самому могущественному человеку, среди всех, кто еще остался на этой планете, нужна помощь? Да еще от врага? От врага, к которому, к тому же вы, вы приговорили к смерти?» «Интересно, ваше Преосвященство?» «Потуши факел», — негромко приказал посетитель человеку, стоявшему за ее спиной и державшему в руках смолистый, чуть потрескивающий яркий факел, роняющий искры. «Поговорим в темноте». «Да, владыка Зимбер». Крыло света скользнуло по стене и угасло. Клинару пожаловал никто иной, как сам предстоятель купола, верховный жрец канаванского храма Зимбер XV. Он был в том же облачении, что и в зале суда, Даже перекинутая через плечо желтая лента, символизирующая беспристрастность и справедливость, была при нем. Ленар успел это разглядеть прежде, чем погасили факел. Кто был второй человек, пленник узнать не успел. Ленар пошарил рукой, нащупал в темноте свою постель, брошенную на топчане в углу, неспешно улегся и сказал неторопливо, как будто кузникам-смертникам каждый день приходили первые лица государства. «Я вас слушаю. В любом случае это меня позабавит. По сравнению с тем, что вы мне присудили, все кажется забавным». Глава храма ответил тут же. «Забудь все, что я говорил тебе там наверху во время суда. Это церемония, ритуал, так положено». «И приговор забыть?» Почти весело спросил Ленар. «Я же сказал, все. Если я не ошибаюсь, ты третье или четвертое лицо в руководстве проекта «Врата в бездну», не так ли?» «Вроде того. Твоя жизнь – чрезвычайная цена для твоих соратников». «Надеюсь, что так», – отозвался Ленар, пытаясь понять как можно скорее, к чему же клонит неожиданно высокий гость. «Думаю, что и они, и ты сам, дорого бы дали за жизнь твоей женщины, которая содержится тут неподалеку. и за ученого Элькана, раз швы ради него, пожертвовали пятью своими людьми и проделали долгий и опасный путь». Полутвердительно, полувопросительно проговорил Азембер. «И у меня есть к тебе предложение. Пока...» Тут, к удивлению Ленара, голос железного наместника неба дрогнул и едва не сорвался. «Пока не поздно, Ленар. Я должен попасть на один из ваших звездолетов. Вот это и есть тот вопрос, который я хотел бы с тобой обговорить». На звездолеты...» «Добровольно. Не думаю, что вам там будут сильно рады, ваше Преосвященство». Проглотив удивление, отозвался смертник. «Потому-то я и пришел к тебе. Думаю, что и ты, и те, кто вместе с тобой возглавляют мятежни экипажи звездолетов и всех тех, кого успели туда переправить, вы согласитесь на мое предложение». «Буду краток». Зимбер понизил голос и перешел на куда более доверительную манеру общения. «Я отпущу и тебя, Ленар, и твою Ариану, и выдам вам ученого, илькана. Ведь он вам нужен, крепко нужен». Но на орбиту отправитесь не только вы. С вами поеду я и 30 моих людей, тех, которых я назову. Занан и ты, как глава вашей основной спецслужбы, дадите мне гарантии безопасности. Даже так, Ленарус смехнулся. А с какой целью позвольте узнать, вы собираетесь к нам? Едва ли из любопытства и любознательности, а? И удальцов из числа ревнителей прихватите, наверное. Ну учтите, что даже если Занан примет ваше абсурдное предложение, вам едва ли дадут разводить там вашу пропаганду. Вы ведь меня понимаете? А мерзавцев из Ордена Ревнителей вообще возьмут под особый контроль и, если что, без жалости на месте? М да уж, конечно. А причины моего обращения к вам я поясню. Причины очевидны. Они залегли у нас под ногами, они находятся у нас над головами. Мы идем к катастрофе, вы совершенно правы. И если от метеоритного дождя Кануан защищен силовым полем, то от землетрясений нас не защитят никакие боги. Хорошо, что Ленар не мог видеть лица наместника неба в этот момент. Потому что оно исказилось такой трусливой гримасой, что, вне всякого сомнения, пленник не устоял бы перед искушением и убил бы человека, повинного в мучениях стольких людей. И тогда все. Но факел уже был потушен. Ленар ничего не увидел. Он слышал только чуть подрагивающий голос, бархатный, хорошо поставленный голос священнослужителя, отличного актера. Канаан защищен силовым полем, как и несколько других самых богатых городов планеты. Потому он невредим, равно как и не пострадал никто из Верховного Жречества и их семей но энергоресурсы страны истощены. Остается совсем немного, и скоро мы будем не в состоянии поддерживать защитное силовое поле в рабочем состоянии. Оно уже работает на 50% мощности и не выдержит удара крупного метеорита. Но не в этом главная угроза. Мне доложили, что под Канааном вот-вот произойдет серьезное смещение геологических слоев. Всего маломальские приличные лиракские сейсмологи, которые учились вас в университетах Алтурии и Пикерии, все они в ужасе. Город будет разрушен. Канаан непременно должен быть разрушен, да. Пойдет великий тысячелетний град Кануан к радости всех нечестивых. Неистово проревел предстоятель купола, снова невольно сбиваясь на привычную высокопарную риторику, которую он щеголял на суде. И все же, существенно снизив тон, продолжил Зимбер после паузы. Ты должен меня понять. Недопустимо погибнуть глупо, нелепо, покорно, как животные. Ленар помолчал. Облизнул сухие губы. Конечно, он мог предположить, что суть предложения предстоятеля, коль уж пришел, сведется именно к этому, но что оно будет столь наглым и циничным, нет ни в коем случае. «Значит, на попятную?» – спросил Ленар. «К чему же было мешать нашей огромной работе клеить нас позором, подбивать на бунт массы людей, чтобы потом же бросить этих людей, которых сами же оболванили? Если бы не эта религиозная истерия, которая берет свои корни именно здесь, в Кануане, то мы построили бы достаточное количество звездного флота и вывезли бы все население, а не несколько миллионов, находящиеся сейчас на орбите. И ведь вы, Зимбер, еще час назад повторяли то, от чего сейчас отрекаетесь. А теперь вместо того, чтобы быть спасенными, эти несчастные едят себе подобных, жрут людей там, на Кананском плато. Ленар, твоя жизнь сейчас не стоит и ломаного гроша в глазах собора. Всех тех, кто там наверху, оборвал его наместник неба. Зато для меня она чрезвычайно ценна. И потому не будем упражняться в словесном фехтовании. Не надо о препонах по проекту. Если бы не было одного препятствия, непременно возникло бы другое. Не будь естественных причин бунтов, возникли бы искусственные. Люди так устроены, что механизм самоуничтожения заложен у них вот здесь». Земберг гулко ударил себя кулаком в грудь. «Но мы не толпа, Ленар. Мы, ты и я, не толпа. Я не хочу умирать здесь, в Кануане, под ударами метеоритов или, как-то иначе, скажем, провалившись в пропасть, развернувшуюся под ногами». Я говорю это так же откровенно, как если бы ты был моим единомышленником. Ведь ты тоже этнический рейдс, как и я». Ленар судорожно сглотнул. «Такой же, как и ты. Лживый лицемерный скотина. Несомненно, именно он стоит за смертью отца. Этот толстый трусливый скот его дядя никогда бы не рискнул пойти на убийство суверена и уж тем более не смог бы провернуть все так ловко». Смиряя смутно ракочущую в голосе ярость, Ленар выговорил. «Я... я дорого ценю свою жизнь, жизнь Арианы». И Элькан, ученый с мировым именем? Да, он нужен нам. Но если бы решение зависело только от меня... То? То я отказал бы вам. Лучше быть казненным по приговору суда, чем идти на эту позорную сделку, достойную торгаша с рынка. Впрочем, зачем я обижаю торговые сословие? Даже так, Зимберу усмехнулся. Я считал, что вы прагматичнее. А тут шеф гвардии разума дает волю романтическим порывам, про которые пишут в глупых книгах. Тем не менее, ты верно заметил, что решение по этому вопросу принимаешь не ты. «Не только ты. Соедини меня со звездолетом, где находится ваше руководство», — повелительно бросил он. «Я требую этого. А если и они окажутся такими глупцами, что откажут, тогда... Тогда у нас есть время, чтобы громко захлопнуть за собой дверь, уходя». «Ой, да ну вас. И не надо громовых фраз, вы не на соборе», — невыразительным серым голосом перебил его Ленар. «Предоставьте мне связь. Я вызову для вас звездолет, где находится наше руководство». «Так-то лучше. Жрец, подай сюда связь». Вспыхнувший экран аппарата спутниковой связи осветил того, кто сопровождал Зимбера. И Ленар тот же узнал в нём того самого тощего жреца с базы, где содержался Илькан. Того самого. Впрочем, уже в следующее мгновение ему стало недоразглядывание сухих черт своего недавнего врага. По экрану пробежали два столбца цифр. Ленар ввёл код, подтверждающий соединение, и появилось массивное лицо Занана, первого координатора. Он некоторое время молча смотрел на Ленар, а потом произнёс раздельно. «Я не ошибся?» «Ленар, ты находишься в Кануане?» «Определитель канала выдал. Я сначала не хотел верить». «Да, я в Кануане. Меня Ариану и Илькана схватили и приговорили к смерти. Меня должны казнить. Но есть варианты. Их вам изложит сам Зимберг, канаанский наместник неба. Он спустился. Практически снизошел ко мне в тюремную камеру, чтобы сделать одно предложение. Сразу скажу, что я отказал. Теперь решение за вами». Он повернулся к Зимберу. «Говорите, ваше Преосвященство». Наместник неба заговорил. По мере того, как он излагал суть вопроса своим мерным бархатистым голосом, лицо Занана все больше мрачнело. Лишь только Зембер договорил, первый координатор ударил себя по щеке ладонью, что означало высшую степень неодобрения, и произнес. «Не стану разбирать все стороны этого бесстыдного предложения, наместник Зембер. Наверное, Ленар вам уже все высказал. Зачем же вы боролись против нас, чтобы вот так, в последний момент, когда уже поздно, отступиться?» «Молчите, молчите. Я не требую ответа. Значит, вы хотите сбежать, как крыса с тонущего корабля. Что ж, это ваше право. Я считал вас более достойным самперником, Зимбер. Теперь наш ответ». Ленар поборол себе искушение заткнуть уши и не слышать, что скажет Занан. «Ведь для него, приговоренного к смерти, любой ответ первого координатора был ужасен. Или смерть, или...» «Мы принимаем ваше предложение», — отчеканил Занан. «И гарантируем вам и названным вами людям безопасность, но говорю особо, при первой же провокации или попытке возмутить экипажи с вами поступят соответственно. Вы меня понимаете, наместник Зимбер? Да. Не будем рассуждать о моральной стороне вопроса. Вы погубили почти все население целой планеты и нашли лазейку, чтобы спастись самим. Я согласен принять вас и ваших мерзавцев, но только потому, что слишком ценны жизни Ленара, Ариана и Илькана. Прежде чем мы начнем обговаривать детали вашей доставки на борт звездолета, хочу задать один вопрос. Вы, умный человек, наверняка знали, что правы мы, а вовсе не храм, ведь так? Зачем же вся эта бесплодная борьба, кровь, это агрессия и фанатизм? Ваши проповедники, ой, эти люди, может, и в самом деле верили, да и сейчас верят в предначертание неба, в простоту, очищение и в тому подобный словесный мусор. Но вы...» Предстоятель храма покачал головой. «Странно слышать именно от вас, Занан, такое. Ведь кто-кто, а вы должны понимать, что такое власть, что такое царить в душах, одним единственным словом разрушать города и смирять народы. За это можно отдать все. А теперь... А теперь...» Низко опустив голову, глухим голосом выговорил Ленар, стоящий рядом. А теперь, низко опустив голову, глухим голосом выговорил Ленар, стоящий рядом. Теперь власть вот-вот уплывет из ваших рук, и сам Кануан, верно, готов взбунтоваться против храма. Потому что ваше милостливое небо, которому вы поклоняетесь, все вернее сулит гибель. Силовой щит над городом истощается и слабнет, а земля в буквальном смысле может уйти из-под ног. Вы можете потерять власть, так, предстоятель Зимбер? Его преосвященство молчал, надменно вскинув голову. Занан, первый координатор, долго смотрел на свою главного и самого страшного противника, прежде чем исчез с экрана. Сеанс связи закончился. «Там, наверху, на орбите решили иначе», — наконец сказал наместник неба. «Я же сказал, что ты слишком ценен для них. Наверное, жалеешь, что ты ни червь, ни мокрица, вроде тех, что ползают тут по стенам, так, Нар?" И тут показалось, что сами стены темницы отвечают на слова Зимбера. Глухой, надзадный гул наполнил слух находящихся в камере людей. Тощий жрец уже выключил аппарат спутниковой связи, и теперь в полной темноте все трое слушали, как падают с потолка мелкие камешки, а пол подрагивает под ногами. «Так, вы очень предусмотрительны, ваше Преосвященство», — отрывисто выговорил Ленар. «Я бы даже сказал прозорливы. Не успели договориться с Зананом, как Земля уже начинает подтверждать ваши опасения. Кстати, а как отреагирует на ваше исчезновение Собор Высших Священнослужителей Купола? Насколько я понял, далеко не все в курсе ваших планов. Или вы хотите, к примеру, имитировать свою гибель?» «Совершенно верно. А вдруг?» – начал Ленар, но тут пол скакнул под ногами и крякнул на петлях перекошенная входная дверь. «Жрец, зажги факел. Да, ваше пресвященство, зажигай, ваше пресвященство. Немедленно распорядитесь вывести из подземных капониров Ариану и Илькана, заговорил Ленар. «Нужно торопиться. Да зажги ж ты, факел, проклятый жрец. Или ты только умеешь что ковырять кинжалом в теле потерявших сознание людей, скотина?» Жрец скрипнул зубами от еле сдерживаемой злобы, от животного непреодолимого страха. Кромешная тьма, кромешный ужас. Наконец факел вспыхнул. Камера осветилась неверными прыгающими бликами. Ленару стремился к двери. За ним наместник Зимбер. Пол загудел. Угол камеры вдруг провис, и стена, накренившись, стала осыпаться, обнажая пролом. Тяжело падали крошающиеся штукатуркой куски окаменевшего раствора, схватывавшего каменную кладку. Ленар скинул глаза и увидел, как по потолку пробегает чёрная трещина, ширится и удлиняется, а потом громадная плита изламывается, и кусок перекрытия, выворачиваясь из толщи камня, громоздящегося над головой, падает, чтобы сделать из тюремной камеры погребальную. Наверное, им, оставшимся в ней, показалось, что снова потушили свет. Как трудно проснуться. Кто я? Ничего подобного не знал тот, кто проснулся и увидел перед собой серо обшарпанную поверхность, мутную, покрытую толстым слоем пыли, но все же полупрозрачную. Человек поднял глаза и попытался определить, где он нашел себя в таком незавидном виде. На белом камне рядом со странным прозрачным саркофагом, который он никак не мог опознать, оказалась диковинная блестящая табличка с каким-то коротким словом. Он сумел прочитать это слово «Ленар». Слово неожиданно понравилось ему, и он решил считать это слово своим именем. Человек не знал, ни что означает это слово, ниоткуда оно оказалось на странном, неописуемо древнем саркофаге. Просто понравилось. Лен Нар. Звонкое, благозвучное слово, будто бронзовый наконечник копья упал на мраморную плиту. Человек, присвоивший себе имя, огляделся. Место, где он проснулся, было запущено, везде лежал толстенный слой пыли, который, казалось, не убирали целую вечность. Вечность? Это слово всколыхнулось в проснувшемся человеке, так как оперенный кому глины становится вдруг живой птицей. Он понял, что совершенно не знает ни кто он, ни где он, ни когда он. К тому же на нем не было никакой одежды, при нем не было пищи. Поэтому человек решил идти и найти все это,